Картина не ждали. Офицер читает какую-то бумагу, а вот Унтер в изумлении уставился на меня. Два шага и приклад ППД сносит Унтера с лавки. Изящный пируэт и внушительный дырчатый кожух моего ствола замирают в 20 сантиметрах от лица офицера. — Хальт, — вкратчиво говорю я, — Хэндехох немец покладисто тянет руки в гору "Наго. на погонах звезды нет один витой шнур майор а вот какие войска я понять не могу в цветах я не силен и на немецком ему имя звание ихбин индендант турат вольфган кзуер интендант турат что за зверь Задумался я, но быстро сообразил, что это должно быть интендант в чине майора. Ребята как раз втащили в комнату вырубленного на крыльце мужика. — Боксер, — обратился я к Чернову, — свежи, Унтера, и приведи его в чувство. Будем с господином майором беседовать, а ты, Слава, мужичка, пока спеленай. — Уже, Арт? При звуках русской речи Интендант встрепенулся. Интересно, Это его так наша форма запутала? Он что же думал? Его родная германская полиция Арестовать пришла. Хотя про русских диверсантов Я бы на его месте тоже не сообразил. Встать! я сопроводил приказ Движением автомата. Немец встал из-за стола Я быстро вытащил из кобуры на его поясе пистолет. — Хм... Вальтер, П.П., — определил я модель. — Офицер явно не строевик. — Ствол в самый раз для интенданта. — Гэхэнси ауф де Я рукой показал, какой именно стене немец должен пройти. — это их. Унду вас, Вольф, их. Кто вы такие и чего вам надо? Подал голос пленный. Молчать! Руки за голову! Порекомендовал я ему. Когда он выполнил такие мои приказания, я достал из кармана кузок, шнура и быстро связал ему руки, после чего вышел в сени и связался с командиром. Арт вызывает фермера. Фермер в канале. Взяли. Кто? Интендант об одной звезде и двух просветах. С ним унтер переводчик и водила. — Что они там делали? — Пока не знаю. Может, что-то нам подъедете и здесь допросим. — Нет, уходите оттуда. — Колеса брать? — Какие? — Опель легковой. — Бери, пригодится. Вдруг за дверью я снова услышал женские голоса. — Пан солдат, у меня вопрос к старости есть, пропустите. — Какой еще солдат? — вначале не понял я, а потом сообразил, что местный обращается к Юрину или к кому-то еще из его группы. — Не дай бог, они по-русски отвечать начнут. — Блин, там же водила валяется! — подумал я, быстро открывая дверь на улицу. Две крестьянки... Одна лет 35-40, другая помоложе. Стояли около машины и жестами пытались объяснить Юрину, что им очень надо пройти в дом. На лице сержанта явственно отразилось смятение чувств. С одной стороны, он понимал, что в дом их пускать не следует. С другой он не понимал, как объяснить, что проход воспрещен, и при этом. Не раскрыть себя. Надо было срочно спасать боевого товарища. — Верботтен, нихт ходит, абент приходит. Подняв руку в запрещающем жесте и коверкая русские слова, я пошел навстречу колхозицам. — Пан офицер, так коровы уже готовы? — начала старшая. — Нихт верстехан, ответил я и добавил. «Стоять тут!» После чего поднялся на крыльцо и вошел в дом. Интенданта ребята уже усадили на пол, предварительно завязав ему рот полотенцем. Унтер был упакован аналогичным образом, а вот староста так и валялся на полу около печки. «Так, боксер, приведи-ка господина старосту в чувство!» Чернов кивнул, и, зачерпнув ковшу воды из ведра, стоявшего у двери, окатил мужика. Тот дернулся и заворочился, приходя в себя. — Ну что, человек божий, обшитый кожей, ответишь на пару вопросиков? — спросил я, усаживаясь на табурет напротив старости. — Кэ-то... — невразумительно ответил он. — Что-то неконструктивный диалог у нас получается, — констатировал я и спросил. — Может, по ребрам добавить? Для повышения коммуникабельности. — Нет, что вы хотите, господин офицер? Судя по всему, мужик решил подстраховаться, приняв во внимание то, что мы были одеты в немецкую форму. — А может, мы и не господа вовсе? — А наоборот, самое что ни на есть — товарищи. — А мне поровну, что господа, что товарищи, все одно — власть. Похоже, что мои шибко в умные слова произвели на мужика впечатление. — А расскажи-ка нам, о чем вы с майором тут сговаривались, а? — Так это он за снабжение войск отвечает. Приехал насчет заготовки мяса, там еще чего. — И много у вас мяса? — Так и стадо же у нас здесь а совхозные Тут, на хуторе и в головках, почитай больше ста голов. — Вот как? Я изобразил на лице заинтересованность. — И о чем сговорились? — Ну... Он собрался машину свою за Теринаром послать к их немецким. «А бабы чего пришли?» «Какие бабы?» — не понял он. «Там, на дворе, молодка и еще одна постарше тебя требуют. Если ты, конечно, староста. Вот дуры! Я же их на ферму послал приготовить все». И он в сердцах плюнул на пол. Внезапно он поднял на меня глаза и спросил, «Так вы, господин товарищ, откуда будете?» «Ты действительно хочешь это знать?» — с некоторой угрозой в голосе спросил я. «А такую пословицу — меньше знаешь, крепче спишь, знаешь?» Староста кивнул. Внезапно мне расхотелось сломать комедию. Изображая из себя, не пойми кого. — Эй, дядя, ты до войны кем был-то? — Скотником здесь, на ферме работал. — А чего то тебя немцы старостой назначили? — Так из раскулаченных я, гражданин начальник, определил для себя мой статус староста. — А что это ты меня так величаешь? А, «А то я человека из органов не видал. Так что говорите, гражданин начальник, что вам от меня надо?» С какой-то усталой обреченностью сказал мужик. «Мне? От тебя?» На несколько мгновений я задумался, но затем пришло решение. «Тебя как звать величать, староста?» «Семен Акимович». «Вот что, Семен Акимович». — У тебя родственники или знакомцы хорошие в округе имеются? — Да. — А у баб твоих? — А как же? — Тогда слушай приказ. За сегодня и завтра отгони и раздай весь скот, какой сможешь, по дворам, к своякам и знакомцам. А лучше сразу в лесу спрячь. От услышанного Акимыч даже рот открыл. Потом, сглотнув, спросил. — «Это как же, гражданин, начальник, раздать-то?» «А вот так?» «Тебе немец этот что сказал?» Я кивнул в сторону сидевшего на полу интенданта. «Что вы должны содержать скот в порядке и выполнять план по сдаче мяса и молока военной администрации». Вспомнил я прочитанные в свое время книги. «Да, так и сказал». Удивленно подтвердил мою догадку староста. А людям раздавать запретил, так? Точно так. Значит, вы скот должны кормить сами, лечить, а мясо сдавать. Ну и какой вам в этом смысл? Траты одни. А к зиме, когда жрать нечего станет, что делать будете? Подумай об этом, Акемич, Ты, человек, я гляжу, поживший, что к чему сам сообразить можешь? А если спросят, где скот, что тогда делать-то мне? Похоже, предложенная мной идея старости понравилась, и он начал продумывать способы ее реализации. Так бумаги и потеряться могут, где они хранятся. Так в правлении совхоза, в старом. На вашем месте я бы так и не переживал по этому поводу. Всегда можете сказать, что большевики скот увели. А когда наши вернутся, ведь спросят, где стадо совхозное. Мне стало даже радостно от того, что этот, по нынешним временам, враг советской власти, сказал, когда наши вернутся, а не если советы вернутся. Я даже подмигнул ему. — Ну, поговорку война все спишет. Ты, Семен Акимович, слышал, наверное. Но чтобы у тебя совесть спокойна была, мы тебе расписку напишем.